Мертвые часы и мертвые дни. Такие дни наступают после перепоя. Невыносимая головная боль, беспричинный страх и чувство вины. Что же тут удивляться, если после приступа черной меланхолии один из поднаторевших в этом деле собратьев пресоветует верное средство? Ну чего ты скис? Зерябни рюмашку. Клин клином вышибают. И чем спасительнее тебе почудится эта рюмашка, тем вернее в ней будет прятаться твоя погибель. Ибо если после отравления алкоголем начнется и лечение алкоголем, это означает, что адская машина пришла в движение. Перпетуум мобили наркотик. Вечный двигатель на спиртовом топливе, или точнее на топливе из твоих оскудевших жизненных соков. Вечный двигатель до тех пор, пока есть что выцеживать. Но не из бутылки, а из тебя. Антон быстро добрался до фазы вечного двигателя. Посторонние интересы, то бишь интересы, лежащие за пределами кабака, вскоре стали отпадать или же деградировать до уровня бледного подобия первоисточника. Он бросил университет, вышел из Бонса, насовсем перебрался в Трявну. Если он и читал что-то, то читал здесь на хмельную голову. Если писал, то писал здесь, с половиной литра вина под рукой. Его рассказы, и без того несколько странные, становились все более хаотичными, с Постоянно прерывающиеся или же нервно подскакивающие на неровном булыжнике О логичных ассоциаций мысли Потом он перестал и писать Стал довольствоваться разговорами Но и разговоры все больше сводились к стереотипам суженного сознания Афоризмы скатились до уровня кабацкого пьяного трепа Может быть и не столь примитивного, как у Гоши Свинтес Но все же трепа Мир делился на две резко Разграниченные половины – мы, богема и они, все остальные. Пьющие владели монополии на благородство, героизм, талант и красоту, в то время как непьющие были презренным сбродом, пигмеями, мещанами, эгоистами и подлецами. То был период, когда я уже начинал обходить стороной трябну, преисподнюю в глубине двора, и морг возле рынка. Я поступал так из страха, который во время редких случайных встреч мне внушал Замбо. Обвинения, с которыми он напускался на дезертира, чтобы вернуть его в строй, были одной из его типичных уловок. Но они оказывали на меня прямо противоположное воздействие. Нежелание выслушивать упреки было еще одной причиной страницы кабака. Как-то в один из послеполуденных часов я столкнулся с Антоном на улице царя Шишмана. «Да ты никак жив, а? Живой и тверезый. Пошли пропустим по стаканчику венца». — Не хочется идти в Трявну, — попытался увильнуть я. — А кто тебя, собственно, заставляет идти именно в Трявну? — Мы уже не бываем там. Пройденный этап. Сейчас собираемся здесь, вон, неподалеку, в одном весьма веселом заведении. Оркестр, цыганские романсы, светская жизнь. Было слишком рано, так что оркестр отсутствовал. Заведение было пустым и слабо освещено. — Алкогольный сумрак и тишина, — констатировал замбу Но сумраком не накачаешься. Бай, Коля, принеси-ка нам пол-литра. Мы сели у окна, ближе к свету. Не бойся, тебе не придется платить, процедил Антон, истолковав мою сдержанность самым элементарным образом. Я и не сомневаюсь, слышал, ты получил большое наследство. Наследство? Ерунда. Он презрительно засмеялся, обнажив редкие, пожелтевшие от никотина зубы. Кто осчастливит наследством в наши-то времена? Богатые не умирают, умирают бедные. Он наполнил стаканы, выждал, пока Байколия уберется во своясе вглубь кабака и добавил. Я нарочно пустил муху про наследство, чтобы не донимали идиотскими расспросами. Но тебе скажу правду, потому что ты не трепач. И он с присущим ему лаконизмом поведал мне такую историю. Однажды Костя, ну, ты его знаешь, официант, белогвардеец, отозвал меня в сторонку и спрашивает, не нужны ли мне сто тысячи. Мне нужно больше, говорю я, но в крайнем случае сгодятся и сто тысяч. Только вот что говорит он, задача рискованная, для ее выполнения необходима смелость и точность. Это уже, говорю, моя забота, ты только скажи, в чем суть-то дела. И как ты думаешь, в чем же выражалась эта рискованная задача? Сходить на следующий день на вокзал, встретиться с каким-то там проводником спального вагона, взять у него сумку и отнести ее по указанному адресу. И за такую мелочь мне отвалили сто тысяч наличных. — А что было в сумке? — Ну, в сумку я не заглядывал, — пробормотал Замба. — Да и чего заглядывать, когда и так ясно? — Кокаин? Что же еще? Ты же знаешь, что, Костя, наркоман. — И все же, отвалить тебе сто тысяч. — Ну, а что им оставалось делать? Их люди были под наблюдением, запасы кончились, а тут прибывает целая сумка кокаина. А взять некуда Он, видимо, даже не отдавал себе отчета, сколь рискованной была сама затея. Его меньше волновала его моральная сторона э, поступка. Еще меньше. Важно было приключение само по себе, романтик и великодуш с которым он сможет финансировать запои компании на протяжении месяца или двух. Целый букет благородных чувств, солидарность, смелость, щедрость, не до той степени деградации, которая повлекла за собой не слишком-то красивый поступок. Спустя некоторое время я снова встретил его, но он уже настолько поиздержался, что стал клянчить у меня какую-то ничтожную сумму. На его счастье я в тот день оказался при деньгах. «Ну что, Костя не дал тебе повторного поручения?» – полюбопытствовал я. «Костя! Ты что, не слышал? Был Костя, да весь вышел!» Антон сделал выразительный жест, щелкнув пальцами возле виска. Потом стал рассказывать в обычном своем телеграфном стиле. Его вызвали в Югославию, в какой-то властовский штаб, облачили в офицерский мундир и отправили поездом на Восточный фронт. Да только вот Костя пустил себе пулю в лоб. Может, это все разговор подразил я. Какие разговоры, когда я сам читал некролог? Князь Константин такой-то. Он назвал фамилию, которую я забыл. Мы не знали, что он был князем. Обычно титулами козыряли главным образом безродные белогвардейцы. Патриот, пробормотал я. Настоящий мужчина поправил меня Замбу. Антон упретила тривиальность суждений. Я встречался с ним все реже и реже. Иногда до меня доходили слухи, что его призвали в армию, что компания сменила кабак, что такой-то из нее выбыл. После 9 сентября я иногда сталкивался с Замбом на улице. Или же он сам заявлялся ко мне в клуб. Положив руку мне на плечо, он молча вонзал в меня взгляд своих светло-корих глаз, точно призывая вспомнить давние дни нашей молодости, Пьяный никогда не отдает себе отчета в том, что трезвый едва ли в состоянии подключиться к его сентиментальному трансу. Я стоял, испытывая неловкость, пока окружающие пялились на нас, выжидая, чем же это кончится, потасовкой или поцелуями. Когда гипнотический сеанс затягивался до неприличия, я задавал один из тупых и ничего не значащих вопросов. Ну, типа, где ты пропадаешь, чем занимаешься, видел ли такого-то. Антон приходил в себя и коротко осведомлял меня, что подрабатывает на стройках, Что компания почти распалась, такой-то умер, а такой-то уехал в провинцию. Потом я вообще перестал его видеть. Через несколько лет кто-то позвонил по телефону. Известил, что Замба умер. Я удивился. Удивился тому, что он умер именно теперь. Я испытывал такое чувство, будто он ушел от нас очень давно. Неощутимо и незаметно. Да, именно так. Неощутимо и незаметно. Как уходят из жизни гримыки. Я не ожидал, что он протянет так долго, потому что еще очень давно, когда видел его в последний раз, мне показалось, что он уже у последней черты. Я вышел из дому ранним утром и, проходя мимо квартального кабака, увидел перед ним обычно жалкую группу ожидающих открытия завсегдатров. Кабак был мрачной дырой, наподобие тех, в которых я сам некогда начал водить дружбу с алкоголем. Но у этого было то редкое преимущество, что он открывался несколько раньше других заведений поскольку здесь подавали горячую похлебку. Так что все местные забулдыги собирались тут около семи часов и терпеливо ждали, пока распахнутся двери. Они стояли, апатичные, немолчаливые, и, спасаясь от утренней прохлады, вяло притоптывали ногами, и истоскававшись не по супу, а по рюмашке, той первой спасительной рюмашке, которая потом вернет их к жизни. Я почти миновал кабак, когда кто-то хриплым голосом откликнул меня. Это был Замба. Я остановился, но поспешил предупредить, что спешу на работу. Но тут дверь распахнулась, и Замба потащил меня в кабак. «Да да, иди же ты! Я ж тебя не заставляю пить! Поешь хоть супчика Суп оказался жидким и безвкусным, но обильно сдобренный солью и уксусом, был в общем терпим Антон налил себе стакан вина, опрокинул его в горло, будто принимал лекарство, и скорчил брезгливую гримасу. Я посочувствовал ему, то было время не вина, а барматухи. Мерзкой и содержащей больше отсветителей, чем виноград Так что после принятия внутрь известные дозы губы начинали чернить. «Зачем ты пьешь так рано?» – спросил я. Увидев, как он дернул второй стакан. «Рано?» – он бросил на меня апатичный взгляд. «Поздно, а не рано. Но что поделаешь, если эти пентюхи открывают аж в семь? Ты представить себе не можешь, что творится у меня в голове, пока я не пропущу стаканчик, а приходится ждать до семи». Ну, тогда держи бутылку дома, про запас. Зам бы иронично прорычал. Если я буду иметь про запас, то не лягу, пока не прикончу его. А значит, опять останусь без запаса. Я сделал знак официанту, чтобы принес счет, но тут был слишком занят соседними столиками и не обратил на меня внимания. Антон осушил еще стакан. Да, нет уже таких кабаков, как в дни нашей молодости, где можно было пить хоть до утра. С ноткой ностальгии в голосе пробормотал. Хочешь, не хочешь, а возвращаешься домой сразу же после полуночи. А в три или четыре сна уже не в одном глазу. И хорошо, потому что меня мучают такие кошмары. Не приведи Господь. Но только проснусь, как начинают сразу же звонить колокола. Какие колокола? Откуда я знаю, какие? Такие. Какие звонят у меня в ушах? Звонят до умопомрачения. Как на Пасху? Какая там Пасха? Это другие. Эти жуткие. Просто спятить можно. Те, что басовитые, еще ладно, хотя и кажется, что они разнесут череп. Но те, что дребезжат высоко и пронзительно, будто вонзают циглы в мозг. От этих, знаешь, просто спятить можно. Ну так завяжи, завяжи, Антон. Озлобленные и назойливые кола, колокола. Он даже не услышал меня. Встаешь, ходишь, вертишься, как кошка в чулане. А они не перестают. А если вдруг перестанут, то начинается шебаршение. Слышу, кто-то шепчет на ухо. А что шепчет? Сам хочу понять, все прислушиваюсь, как дурак. Да ничего понять не могу. Напрягаюсь, матерюсь, но не могу уловить ничего члена раздельного. Лишь это шу шу шу шу шу шу шу шу шу шу шу шу шу шу шу А потом все снова и снова. Просто спятить можно. Завяжи, повторил я. Невозможно, ответил он. И вылил в стакан осталки вина из бутылки. А у тебя, случайно, наберется денег еще на одну? Оказалось, что случайно наберется. — Невозможно, — повторил Замба, успокоившись, что на сегодня, по крайней мере, хоть на часть дня выпивкой он себя обеспечил. — Перестану, созрею для психиатрички. Я мог бы ему сказать, что он и так созрел, но какой в этом друг? — Психиатричку я не согласен, — категорично заботал головой мой друг. — Лучше сдохнуть в кабаке, чем попасть в психиатричку. — Тогда тебе будут шептать на ухо разные невидимые. — Анонимные идиоты, — уточнил Замба. Даже имени не знаешь, чтобы вымы выматерить. Потом Философский, так как вино уже начало оказывать на него успокаивающее, успокаивающее действие, добавил. Пусть шепчет. Фиг с ними. Это напомнило мне об одном контужном. Я встретил ее в одном из продорожных кабаков несколько месяцев назад. Возвращаясь с репортерского задания, я присел за единственный столик перед корчмой. Наш грузовик забарахлил. Пришлось ждать, пока устранят поломку. Напротив уселся средних лет мужчина в потрёпанной военной форме. Он сидел, опустив голову, уставившись в одну точку. Сначала я подумал, что он пьян. Потом, когда мы обменялись порыв, раз понял что это не так. Мы выпили по рюмке раки, и он рассказал мне о своих перипетиях. Будучи поручиком, он попал на фронт в самом начале войны, был контужен, попавшим в окоп снарядом, оказался в госпитале. Там меня поставили на ноги. Да вот здесь не утихает. Что не утихает? — спросил я в какофонии все время как эхо разрывы снарядов нет это не разрывы скорее духовая музыка я слышу военный марш и отчетливо совершенно отчетливо вот и сейчас наклонив голову словно вслушиваясь в какофонию прохотавшую у него в голове он тихим и хриплым голосом запел та та та та та та та та та та та та та та та Близился вечер, а шофер все еще возился с грузовиком. Вокруг было тихо. Распустившиеся деревца легко покачивались в уже остывшем небе, А человек возле меня сидел, склонив голову, словно в дреме. Я знал, что он не спит. Вслушивается в грохот военных маршей. Как Замба вслушивается в идиотское, сумасводящее бормотание. Как я вслушиваюсь в надоедливый шепот своего монолога. И слышу отшумевшие голоса и заглохшие слова. Или... Один из давно забытых мотивов, навивающих грусть и погружающих в пустоту былого. В дни моей молодости. На креслах в комнате белеют ваши блузки. Вот вы ушли, и день так пуст и сер. Грустит в углу ваш попугай Флабер. Он говорит «Жаме» и плачет по-французски. «Ты должен подарить мне эту картину», — сказал я. «Она действительно тебе нравится?» Если бы не нравилось бы, не просил. Картина и вправду зачаровывала меня. На ней был изображен весьма прозаический городской пейзаж. поникшие деревья, трепелые постройки камбала, а над ними хмурое дождливое небо. Но пейзаж был в полном созвучии с моим циклом городских стихов, с моим меланхолическим настроением, а может, со строем моих любимых песен. Вот вы ушли, и день так пустый, серж. она, твоя старственным видом изрек Никола. Но чтобы я немедленье утащил ее, добавил. После того, как я ее закончу Разве она нуждается в завершении? Посмотри на ограду на переднем плане. Я нанес лишь несколько мазков. а Здесь было еще три его работы, только что начатых. Остальные, стоящие у стенки, принадлежали другому художнику. Хозяину мастерской. В этой мастерской Никола был временным постояльцем и рисовал лишь тогда, когда хозяин отсутствовал. Хозяин, как и его постоялец, недавно окончил художественную академию. Собственные знакомые мы были именно по академии. Они были совершенно разными людьми. Первый – практичный, осторожный и совершеннейший безды Второй – талантливый, необузданный и вертопрах. И все же их связывала странная дружба. Может быть, именно потому, что каждый обладал качествами, импонировавшими другому? «Своим жестом ты просто вынуждаешь меня тряхнуть мошной, вздохнул я». Ну, если у тебя осталось хоть капли совести. першество состоялось в ближайшей корчме. Приглашены были всего две персоны, так как хозяин мастерской отсутствовал. События развивались стремительно, то бишь на голодный желудок. А потому вскоре Никола вытянул свою худющую шею с упирающим кадыком, мечтательно закрыл глаза и затянул свою любимую песню. Однозвучно гремит колокольчик. У него был несколько сиплый, но приятный голос, поэтому я не решался подтягивать своим фальшивым козлетоном. Однако, когда кто-то распевает, а ты вынужден только слушать, это начинает надоедать. Все же ты должен был подарить мне эту картину, пробормотал я, воспользовавшись паузой между двумя куплетами. Никола открыл глаза и бросил на меня недовольный взгляд. Точно я нарушил его сновидение. Это почему же, если я ее еще не закончил? Потому что ты никогда ее не закончишь. Художник неожиданно встал, он вообще был непредсказуемым человеком, и направился к двери. Через десять минут картина, воздруженная на столе, была выставлена для всеобщего обозрения. Пейзаж был выписан вполне современно, что вызвало явное недоумение мирных квартальных пьянчужек. Правда, мы и без того сильно озадачили их своей пирушкой, слишком шумной для двоих, к тому же устроенной в самое неподходящее время. Точнее, в тот час, когда порядочные люди, благоговейно опрокинув по рюмке ракии, готовиться от обедать в семейном кругу. Зато мы вернулись домой к обеду. То есть, я хочу сказать, к обеду следующего дня. Так что я до сих пор не могу понять, как это мы не потеряли картину, блуждая по пивнушкам. Вполне допуская, что мы не раз забывали ее. Но трактирщики спешили догнать нас и вернуть к произведению. Боясь, что подобная мазня навсегда останется в заведении. так пейзаж в конце концов оказался в моей комнате. Дабы украсить унылый интерьер спустя некоторое время мою квартиру украсил своим присутствием и сам художник неизбежно стыковка практичного бездельника с одаренным продохой состоялась -таки. жизнь с николой не была для меня обременитель так как он не засиживался дома когда он по ночам возвращался типа случалось что он возвращался то укладывал укладывался спать на кушетке в кухне Мы виделись главным образом по утрам, когда я заходил на кухню побриться перед треснувшим зеркалом, висевшим над раковиной. Художник лежал в неудобной позе, как небрежно брошенное тряпье. На короткой кушетке помещалась лишь часть его длинного, нескладного тела. Желто-зеленое его лицо напоминало недозревший цитрусовый плод. «Эх, если бы ты был настолько добр, чтобы привести меня в чувство конючил он, едва шевеля по губами, не в силах продрать глаз. Я обреченно вздыхал и спускался вниз в погребок взять две-три бутылки лимонада у хозяина кофейни, бакедонца. Никола поднимал бутылку с газировкой, цвет которой почти сливался с цветом его лица. Кадык на худой шее начинал дергаться в такт с жадными глотками. «Ух, теперь я совсем другой человек», — вормотал он и тянулся к следующей бутылке. Чтобы он стал совсем другим человеком, вполне определенно выяснялось, Из того обстоятельства, что через полчаса, кое-как побрившись, он снова отправлялся в вечную тряпку Иногда, в дни полного безволия, составлял ему компанию и я. Если Никола все еще пребывал в состоянии тяжкого алкогольного отравления, типичного после запоя, он шел в кабак, вяло шлепая сбитыми туфлями, неопределенного цвета. Если же опьянение было поверхностным, художник поглядывал по сторонам и делал замечания. Взгляни-ка он на ту развалину, торчит, как зуб старика, Посмотришь, какая получится картина. Или же, обрати внимание на этот дом с балконом, там на углу. Прямо готовый сюжет. Он планировал создать серию софийских пейзажей. Но не таких, что можно увидеть на выставках. Памятник Левскому, Церковь Святой Недели. Все это вздор. Памятники и церкви годятся только для почтовых открыток. Я вот тебе нарисую такие чудовищно безобразные улицы. Я буду писать скуку. «Для чего тебе писать скуку?» – поинтересовался я. «А для чего было дело Круа писать ад?» – отвечал он. «Скука будет пострашнее ада». «Ад традичен Ад театрален. Ад выдумка. Трагична скука. Чудовищное безобразие и скука. Без конца и края». Когда мы пребывали в Трявну, зам Божий заседал там с самыми верными своими адъютантами. В первые часы намечавшиеся пьянки, компания бывала мрачноватой и молчаливой это позволяло художнику разглагольствовать еще немного о своих творческих планах ну ну вставлял время от времени антон скука просто жизнь будничность изгаженные стены ободранные деревья ты смотри не забудь только изобразить писсуар в городском саду антон откидывал николу презрительным взглядом и добавлял реалист романтик поправлял его художник только романтику посил изобразить скуку так что тебя что у тебя слезыберутся на глаза вот вот вот От скуки приходил на помощь Замба. Затем, резко мотнув головой, словно перелистывая невидимую страницу, менял тему. И все же давайте вернемся к прозе жизни. Как у нас, кстати, обстоят дела? С наличными. Чтобы ответить на этот вопрос, с надлежащей точностью приходилось выворачивать карманы и выгребать на стол все их содержимое. И с объяснять, что результат в большинстве случаев оказывался довольно плачевным, И уж совсем не стоит добавлять, что хотя Никола наряду с остальными шарил в своих карманах, из них никогда не появлялось на свет Божий ничего такого, что даже отдаленно напоминало бы денежные знаки. Гордость компании по части музыкальных исполнений, художник, был ее неизменным бременем по части материальных расходов. И пусть никто его за это не укорял, было совершенно ясно, что это угнетает его. Так что мы не очень-то удивились, когда в один прекрасный день он бесследно пропал. Ходили слухи, что Никола подрядился на какие-то работы в окрестностях Софии. Одни утверждали, что он заделался маляром, другие, что где-то рисует вывески. Но кто верит слухам? «Вывески», — недоверчиво бурчал Замба. «Да он своего имени не может написать без ошибки». Загадка разъяснилась сама по себе. Как-то в субботний полдень в разгаре лета, мы сидели в трявне, достаточно трезвые, чтобы болезненно ощущать свое полное банкротство наши долги уже настолько превысили допустимые размеры что может лопнуть любое терпение о чем настолько что осведомил содержатель кабака все вещи которые можно было заложить давно были заложены все студенты провинциала давно покинули софию не осталось ни одной двери в которой можно было бы постучаться с надеждой получить скромный займ нас окружало ледяной равнодушие атмосфера полной враждебности Полный крах накануне субботнего воскресного отдыха, когда даже смиренный обыватель позволяет себе небольшую гулянку. «Нужно что-то придумать. Но не может же быть, чтоб не было никакого выхода. Всегда, всегда есть выход», — бормотал Замбо, «вероятно, лишь чтобы соблюсти правила, согласно которому командир никогда не должен терять присутствие духа». Но мы, опустив голову, молчали, ясно понимая, выхода нет. Да, мы, понурившись, молчали. Как вдруг услышали восклицание «Замбо!» «Вот он! Выход!» Наш босс уставился не на выход, а на вход в кочму, хотя по отношению к двери кабака это, по сути дела, одно и то же. А там на пороге стоял бесследно исчезнувший долговязый художник. Принесла же его нелегкая. Возможно, процедил бы кто-нибудь сквозь зубы, но при других обстоятельствах. Потому что сейчас, впервые, с тех пор, как мы познакомились с ним, От Николы как бы исходило теплое сияние, свойственное человеку, пребывавшему на гребне успеха. На нем был новый и довольно широкий покупной костюм, свободно болтавшийся на худосочном теле, и тоже широкая снежно-белая рубашка, в воротничке которой болталась его худая шея. Небрежно подвязанный галстук из искусственного шелка, ослепительно сияющие новенькие ботинки. «Братец!» – воскликнул взволнованный Замба. «Последовали горячие объятия». — Баймитко! Тащи целый ритр! — едва нашел в себе силы крикнуть Антон, с трудом справившись с порывом накативших на него чувств. — Но только один! — предупредил художник. — Нас ждет праздник! — Какой еще праздник? — подозрительно повел Бравемя шеф компании. Он ненавидел светскую мишуру, отдавая предпочтение тихим, скромным попойкам. — Сами увидите! — загадочно усмехнулся Никола. — Считайте себя приглашенным. Повод для праздника оставался его маленькой тайной, но не толком. Ибо, несмотря на его предупреждение, мы не ограничились одним литром. Так вот, где-то на третьем или четвертом литре выяснилось, что художник не занимался малярством или рисованием вывесок, а создал несколько фресок в новом заведении в окрестностях Софии. И именно сегодня должно было состояться торжественное освещение фресок. Так что времени рассиживаться не было. Пьем и едем. Что касается питья Тома Пиле, а вот с отправлением к месту событий мы несколько подзадержались. Полыхнул огонь старых воспоминаний. Всплыла тема. Городская скука. И ее будущий певец. А мотив отправления был затронут главным образом в музыкальной интерпретации. Однозвучно гремит колокольчик. Колокольчик настоящего гремел на протяжении всего послеобеденного времени, пока, не знаю каким чудом, компании не удалось втиснуться в разбитый автобус, отправлявшийся в село. Прибыли лишь к вечеру. От автобусной остановки торжественной, но не очень стройной шеренгой мы направились к заведению, оглашая окрестностепением того самого марша, в котором фигурировало развратное племя и мерзости жизни. Текст его я не могу привести дословно по техническим причинам. Корчба оказалась действительно новой и довольно просторной. Хозяин возводил ее, намереваясь заткнуть за пояс всех конкурентов. Видимо, по той же причине он решил выделить некие средства и на монументальную живопись. Фресок было две, и одна из них предстала нашим глазам еще издалека, так как была выполнена на фасаде карчевной. Должно быть, опьянение, вызванное чистым деревенским воздухом, было слишком сильно, ибо я весьма смутно припоминаю жанровые особенности произведения, за исключением разве что нескольких бытовых деталей. Там на фоне цветущих деревьев были девушки с медными купшинами, в которых носят воду, и парни в меховых шапках. Дальнейшее развитие тема родного края получило на стене зала. Но если не считать хозяина заведения, убирающего столики, и героев фрески, помещение пустовало. Освещение, если таковое, вообще состоялось, давно отшумело. Но все же хозяин, поразумевший что перед ним находятся представители молодой столичной интеллигенции, прибывший специально из-за фресок, был так любезен, что согласился угостить нас. Это и была его первая и роковая ошибка. Мощно набрав скорость, гулянка напоминала уже не тихое побрякивание колокольчика, а адский рев, который был вызван просто-напросто обменом репликами в оживленной дружеской беседе. В центре беседы находился Никола, непризнанный художник, покинутый мещанами и вынужденный пить у своих фресок. «Во все времена так поступали с великим талантом, братец, утешал его замба. Ты должен гордиться этим. Выше голову!» И энергично затягивал песню о мерзостных временах. Весь этот гвалт, естественно, пробудил любопытство у местного населения, и потому часть клиентуры из корчмы напротив переметнулась к нам. Это было на руку хозяина. По крайней мере, до тех пор, пока между пришельцами и туземцами не завязался спор. «Причины его я уж не помню». Предполагаю, дело было в той особой терминологии, которую пришельцы использовали для обозначения местного населения, и в которой слова типа «болваны» и «олухи» служили лишь выражением крайней любезности. В словесную дискуссию вскоре оживили жесты порицания, несколько хрупких стульев разбились о головы, я уж не говорю о бутылках, они с мягким хлопком взрывались то тут, то там, покрывая бытовую стенопись колоритными красными пятнами, не входившими в первоначальный замысел художника Наконец, с помощью полицейского и лесничьего, прибывших на поле брани, порядок был восстановлен. Туземцы ретировались в вторую корчму, а мы, пришельцы, были выдворены на улицу. В заведении остался лишь Никола, которому ассистировал Замба. Надо было подбить бабки и навсегда порвать с хозяина. «Нас облапошили», – лаконично заявил Антон, – «когда мы оба спустя какое-то время вышли на чистый воздух». Насколько нам было известно из речей Никола, в предобеденные часы художник рассчитывал получить кругленькую сумму, которая позволила бы ему спокойно работать над темой «Городская скука», но после вычета за значительное количество литров, выпитых мастером во время творческого процесса, а также стоимости только что завершившейся попойки. Хозяин, припредстававший к счету повреждений инвентарь, пеню и прочее, выдал Николе на руки несколько вшивых сотенных бумажек, которые могли расставить в травне всего за пару вечеров. Так оно и случилось. К счастью, художник-монументалист располагал известным движимым имуществом, которое тоже пошло в дело. В первую очередь был заложен плащ, ибо, как говорил самбу летом место плаща не в гардеробе, а в ломбарде. Затем наступил черед нового костюма. сохранности охранности Родион тоже был упрятан в ломбард. Взамен кто-то из компаний предоставил художнику чудесные, хотя и не совсем целые, хлопчатые бумажные штаны и свитер нежно-сиреневого цвета с продранными локтями. Одеяние поистине скромное, но вполне подходящее творцу презирающему. Мещанский вкус. Потом дошло до ботинок. По правде сказать, ботинки были пропиты не по нашей вине, а из-за несчастного случая олицетворением которого стал адъютант Замба по кличке Бэйби. Бэйби затащил нас в какой-то кабак, чтобы угостить, а расплатиться должен был один из его друзей. И так как тот не спешил появиться, пришлось Бэйби отправиться на его поиски. Но, судя по всему, Бэйби в его поисках поджидали серьезные трудности. Потому как часы шли, а Бэйби все не было и не было. Как известно, ожидание штука весьма скучнее. Это привело к резкому росту потребления алкоголя. Ибо забыть о скуке помогает лишь забвение, то бишь вино. бутылки появлялись И исчезали в ускоренном темпе. Дискуссия становилась все оживленнее. Одни считали, что исчезновение Бэйби должно встревожить компанию. Другие утверждали, что Бэйби парень не промах. Однако все были уверены, что он скоро вернулся. Быть с тобой не может, чтобы Бэйби не вернулся. В обстановке таких вот словопрений и наступил час закрытия кабака. Замба озабоченно просмотрел внушительный счет, выразил известные сомнения и предложил внести некоторые коррективы. А когда стороны пришли к единому мнению, посоветовался держателю кабака спрятать счет и хорошенько хранить его, ибо все до последнего гроша будет а, уплачено в ближайшее время тем иным, как самим Бэби. Хозяин бесцеремонно возразил, что знать не знает никакого там Бэби, и лучше нам выпотрошить свои карманы до прихода полиции. Однако Замбо позволил себе истолковать сии слова как дружескую, хотя и не вполне уместную шутку. Он просто не мог поверить, что хозяин не знает никакого Бэби. Этого молодого человека, известному всему городу, своей вошедшей в пословицу честностью, это было явно недоразумение. «Пешо! Ну-ка, кликни-ка — приказал хозяин официанту, явно пытаясь дать нам понять, что о недоразумении не может быть и речи. «Ну ладно, ладно, не шуми!» — спокойно осадил его Замба. Начались переговоры по существу. Замба вытащил карманные часы, отстегнул цепочку, положил часы на стол. «На, бери!» Этот жест нам был хорошо знаком, как и самоуверенная реплика, следовавшая за ним. Ибо главное назначение старого зенита состояло не только в том, чтобы отбирать время, которому мы все равно не придавали ни малейшего значения, сколько в том, чтобы вручать нас в особо критических ситуациях. Хозяин недоверчиво взял часы, посмотрел на Марку, приложил прибор к уху, потом положил на стол. Не годится. И в ответ на поднявшийся негодующий ропот добавил «не хватает» мало ну так что теперь до гола раздеваться прорычал замба хозяин презрительно осмотрел каждого из нас и по его взгляду было очевидно ясно даже если мы разденемся это не особенно поможет делу выцветшие пиджаки поношенные рубашки до да свитер нежно коричневого цвета с продранными локтями и речи быть не могло чтобы всучить эти обноски в качестве заклада кабальщик с отвращением опустил глаза и в ту же секунду сделал художника сидевшего на ганагу «Ботинки!» — заявил он, и, нетерпящим возражения жестом, указал на сияющую. «Ты что, хочешь разлють человека, а? Совести у тебя нет!» — распротивился Замба. «Ботинки!» — лаконично повторил хозяин. Запротестовали все, кроме Николы, ибо последний был занят тем, что разувался. Он не был жалким мещанином, который стал бы спорить из за каких-то там башмаков. Когда на следующий день художник явился ко мне домой, Чтобы после длительного отсутствия снова занять свое место на кухонной кушетке, я установил, что он все еще босс. Совершенно босс, так как на нем не было и носков. — И ты что, босиком шляешься по городу? — поинтересовался я. — А что ты хочешь, чтобы я ходил на руках? — вполне логично ответил он. Тогда я вдруг вспомнил о своих башмаках из свиной кожи. Они были наверхенькие, и, по всякой вероятности, таковыми бы и остались, так как все мои попытки использовать их завершились фиаско. Приятель, продавший их мне под тем предлогом, что они ему не то слишком малы, не то широки, утверждал, будто они из свиной кожи. Однако я не мог избавиться от подозрения, что кожа отнюдь не свиная, а буйволиная, может, даже гиппопотамия. Таких грубых и прочных башмаков я никогда не видал ни прежде, ни потом. Что же касается подметок, то они были трех- или даже четырехслойными и обладали упругостью мореного бука. Всовывая конечности в эти импозантные сооружения, человек испытывал такое траурное чувство, словно вступил в небольшие гробы. Но настоящие трудности только еще начинались. То, что каждый башмак весил два килограмма, было еще не концом света. Чувство неудобства скорее вызывало то обстоятельство, что на этих негнущихся деревянных подметках человек был вынужден передвигаться медленно и осторожно, ступая на всю ступню, точно выбираясь из вязкой грязи. Но и это было еще не самым страшно. Ноги оказывались в той же ситуации, что и факир, стоически лежащий на доске, утыканный гвоздями. Вся внутренность башмаков была как бы усеяна острыми гвоздиками. Стоило забить один, как тут же рядышком, высовывал жало другой. Итак, В порыве внезапной щедрости, с каким, с какой, мы освобождаемся от ненужных предметов, я извлек из стенного шкафа чудовищные кожаные приспособления и вручил их художнику. Он был так тронут, что чуть-чуть не, не заплакал. «Ну-ну, давай без телячьих нежностей», — сказал я, ибо тут же начал терзаться угрызениями совести. «Они тебе, наверное, не подойдут». «Очень даже подойдут», — возразил Никола и моментально натянул на ноги громадные калевры. «Ты все же посмотри, сможешь ли в них передвигаться, с сомнением пробормотал я». «Прекрасно смогу», — ответил тот, медленно волочаясь по кухне, как человек, засасываемый трясиной. «Не жмут?» «Случайно?» «Жмут!» — дуло меня так загрубили ноги, что «жми, не жми». Он так радовался башмакам, будто обнаружил в них не гвозди, а рождественский подарок. И, разумеется, сразу же отправился в трявню, чтобы похвастать обновкой. Я выглянул из окна, проверить, действительно ли он может передвигаться. И к своему немалому удивлению установил. Может. Естественно, Никола шагал отнюдь нелегкой и грациозной походкой. Но так лишь много тех, кто легко и грациозно шагает, если вдуматься, по тернистому жизненному пути. Я оказался, что когда он окажется в подпитии, дело примет гораздо более серьезный оборот. Но этого не произошло. Напротив, художник качался из стороны в сторону, но не падал, то то, точь в точь, как Ванька-встанька. Деревянный человечек, нижняя часть которого заполнена свинцом. Да что там свинец? Эти калибры были увесистее любого свинца. Пожив у меня, художник переехал к какому-то своему другу, потом к следующему. Он обладал особым чувством такта и старался никому не надоедать. Я виделся с ним все реже и реже. Обычно замечал его фигуру издалека, когда возвращался домой, припозднившись. Никола шагал медленно и сосредоточенно, вытягивая ноги из невидимой трясины. Или же неподвижно стоял на свете уличного фонаря на углу. Запрокинув голову и прикрыв глаза, точно собирался затянуть песни о колокольчике. В своих громадных башмаках он походил на память установленный на пьедестале, весьма хлипкий, не очень устойчивый памятник. Но все же в его позе было нечто патетическое и трогательное. Однажды Никола неожиданно навестил меня. Он был слегка навеселе, то есть пребывал в состоянии, заменявшем ему абсолютную трезвость. «Ты еще хранишь ту картину?» Я принимал его на кухне так как в комнате собрался наш литературный кружок. «А как же? Можно мне взглянуть на нее?» Я принес пейзаж и установил его на столе. Тот самый пейзаж с унылой листой, белыми камбалами и дождливым паспортным небом. Никола посмотрел на полотно, затем приблизился к нему вплотную, потом сел на кушетку и снова стал созерцать его сквозь полуприкрытые веки. Я было подумал, что он заднимал и собирал сует, и как вдруг он сказал. Наивная работа. И все же есть в ней что-то. Что-то есть. Есть что-то. Такое. Он покрутил в воздухе своим костлявым пальцем пытаясь восполнить этим жестом недостающие слова потом опустил голову изстопатии произнес помнишь что ты мне тогда сказал что она мне нравится нет что я никогда не закончу подумаешь великовасть да и все же это было важно так то не сейчас он стал скушать и уже совершенно иным тоном спросил а у тебя не как гость Я кивнул а выпить найдется выпить нет почитать найдется ну что ж читайте на здоровье читайте пишите рисуйте а я пойду раттину маленькую злоупокой души а кто умер спросил я вовсе не думаю что ктото знаешь что это всего-навсего одна из наших кабацких шуточек пока никто это еще впереди В сущности, он уже умер и знал об этом, раз притащился сюда, как на панихиду, чтобы посмотреть на первую свою работу. Первую и последнюю. Что же касается его физической смерти, она наступила поздно и была нелепной, как смерть большинства пьяниц. Она застала его в провинциальной глуши, так что даже несколько его знакомых с стабутильников не смогли проводить его в последний путь, шествуя за нищенским катафалком. Впрочем, не верится, что там был и катафалк таких, как он, хоронит без церемоний. А картина сгорела во время воздушного налета 10 января. Исчез с земли последний его след, первый и последний.